спросил я. Не знаю, ответил Йол. Возможно. И протянул мне конверт. Деньги. Долев и три, сказал Йол. Я приобрел компанию шесть месяцев назад. То над чем они работают, произведет революцию. В конверте десять процентов акций. Я уже заполнил все бумаги. Они твои, независимо от того, берешься ты за работу или нет. Это оплата за консультацию. Я потрогал конверт.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 Возможность на протяжении какого-то времени не браться за новые дела, деньги, чтобы преодолевать препятствия на пути. Я взглянул на Ави, которая покачала головой. Они стобесам разошлись во мнениях относительно того, что нам делать с Сандри, но она уже высказала свое мнение раньше. Я снова посмотрел на Йела. Полагаю, мне придется согласиться до того, как я узнаю о технологии, которую тут разрабатывают. Йел развел руками.